Глава 23 У Алексея угнали машину, уже вторую за последний год. Красный форт Мондео, малая езжина, которую он купил в Голландии и сам пригнал в Москву. Алексей навещал на Воробьевых горах академика Маркелова. Привез ему огромный пакет с продуктами, знал, что авторитет, этнограф живет впроголодь, по магазинам, оптовым рынкам не шныряет. а его племянница Ксении слишком ветрена или расчётлива, чтобы часто заезжать к дяде и беречь его здоровье. С академиком Маркеловым Алексей опять рассуждал о естественном человеке в острове Кунгу, на котором аборигены берегли законы своего бытия уже несколько столетий и не подпускали к своей цивилизации чужаков. Но о чем бы они ни говорили, все представлялось зыбким, болезненным. Несколько дней назад об этом судачила вся Москва. Здесь же, на Академических Воробьевых горах, в доме, что рядом с домом академика Маркелова, произошел бунт. Профессор Карпов, биолог, естествоиспытатель, придя на работу, застал свою лабораторию опечатанной. Помещения передавались в аренду немецкой фармацевтической фирме. Профессор поначалу подумал, что это нелепая случайность. Случайности нет, а к нелепостям надо привыкать. Ответил ему на вопрос директора исследовательского института профессор Голиков. Денег на финансирование вашей темы нет и не предвидится. Некоторые направления науки будут заморожены в России навсегда. Профессор Карпов пришел домой и вышел на лоджию одиннадцатого этажа, захватив с собой табуретку. «Стой!» — крикнула ему жена. — Ты хочешь уйти из жизни? — Да. Мне незачем больше оставаться здесь. — Почему ты бросаешь меня? Ведь я всегда была тебе верной спутницей. Они вдвоем забрались на перила лоджии и, взявшись за руки, шагнули вниз. — Виталий Никонорыч, я очень рад, что вы живете на третьем этаже, — сказал Алексей, когда они вспомнили о профессоре Карпе и его супруге. — Это не циничная шутка. Когда у человека отнимают смысл жизни... а на тумбочке возле кровати стоит смертельный яд, шансы на его использование очень высоки. Уйдя от академиков в сморных чувствах, ни наука старика Маркелова, ни он сам, ни ему подобные в России стали не нужны, Алексей во дворе дома вдруг наткнулся на пустоту. Он огляделся. Тут ли оставил машин? -то? Тут! Увели, сволочь! Импортная сигнализация, замки — не преграда! Вот воровской прогресс. Милиция, конечно, машину не найдет. Проще заплатить за розыск бандитам, если машину еще не гонят куда-нибудь на Кавказ. Алексей выругался, принял утрату с обидой, но без горчины. Он пошагал к метро, по дороге завернул в маленькое кафе, заказал водки. За окном угасал осенний вечер. Москва притаилась. Облака тяжело, низко плыли над воробьёвыми горами, сиренево-сизые, дымчатые лесы. Гигантское здание МГУ, обложенное понизу желто-зеленым парком, взнималось центральной башней, мрачным шпилем распарывало тучнистое небо. Что-то напряженное, непознанное прежде таило эта осень. Водка не пьянила, не веселила. Бармен за стойкой, кавказец в белой рубашке, молодой, чернявый, с набрялийной прической, волнистые короткие волосы неестественно блестели, с тонкими усишками, казался отъявленным жучарой, который не только обжуливает на качестве выпивки и коктейлях, но и следит за каждым посетителем и обо всем, кого-то осведомляет. «Обсчитывает не всех подряд», — подумал Алексей, — «только русских». Большинство русских людей даже не догадываются, что для всех этих мусульман-кавказцев, так же, как для цыган, обмануть русского, объегорить, наколоть неверного — это честь и хвала. В стойки стойке на высоком табурете сидела скуластая, размаленная девчина в сиреневом атласном платье и черных чулках. Время от времени она оглядывала зал. «Наверняка проститутка». Русские платят проституткам больше, чем остальные нации. Может быть, русские даже от проститутки хотят получить немного любви. А ведь та бабёшка, которая сказанула в телешоу «В СССР секса нет, была права». Любовь. Любовь может быть разной. Продажной, грешной, даже покупной. Секс — это утоление жажды. Журналисты, которые осмеяли ту бабёшку безмозглые болваны, которые сами мечтают о любви. Взгляд Алексея замер на проститутке. Почему он думает об этом? Он опять одинок, обкраден. Впрочем, можно найти и деньги, купить новую машину, завести подружку. Не купить и не завести чего-то другого, что дается иным путем. Каким? Этого не знает даже академик Маркелов. — В чем же предназначение человека, Виталий Никонорыч? — спросил Алексей час назад. — «Я не знаю», — испуганно и простодушно признался академик. В вагоне метро было малолюдно и очень душно. На подъезде к станции «Спортивная» поезд остановился в туннеле. Алексей бесцельно смотрел на обрывки расклеенных по вагону объявлений и рекламах. «Стоп! Стоп! Кто этот человек?» В углу на крайнем сидении вагона сидел мужчина в черном костюме, в галстуке, глядел в газету, чуть отворотясь от салона. Алексей вероятно и не зацепил бы его взглядом, если тот -то сам не бросил на него особый шпионский взгляд. Разуваев, сволочь! Пьяный радостно произнес Алексей и пошел на пустой диван напротив дивана с указанным сотрудником тайной государственной службы. Алексей сел широко расставив ноги. Демонстративно придвинулся к Розуваеву, который урывал взгляд в газету и делал вид, будто ничего не замечает. — Что? Товарищи габисты просрали отечество? Вызывающе и не тихо заговорил Алексей, а когда Розуваев поднял голову, деваться ему было некуда, заговорил еще громче на храпости. — Я из-за вас, Баранов, университет бросил, в армию сбежал. Вы меня с кем-то спутали, я вас не знаю. — Спокойно, — сказал Розуваев. Возможно, на ближайшие станции он бы вышел, чтобы не поднимать скандала, не связываться с развязным, выпившим, бывшим подопечным. Но поезд стоял в туннеле. «Спутал — Спутал! — язвительно возразил Алексей. — Я ментовскую камеру номер семь под лица Мурашкина и клеща Куликана всегда запомнил. Я тебя, Разуваев, ни с кем не спутаю. Я вас не помню. Нервно вспыхнул Разуваев. — Сказал же! — отвратился от Алексея и призакрыл газетой лицо. Тебе и не надо меня помнить. Ты себя разувай и вспомни. Чем вы занимались? Сколько вас сидело дармоедов? В каждом городе сотни лоботрясов яйца парили. За порнографические открытки пятерку совали. За солженицы на дела клеили. А настал час родину защитить. В штаны наложили. Кто этих Яковлевых? Шеварднадзе, Ельцинах пропустил. Иуде Бакатину слово вперёг не сказали. Он американцам секрет на блюдечке принес, да у вас подносом на Лубянке памятник Дзержинскому снесли. В вашем доме на Лубянке почти тысячи окон, в каждом по вооруженному офицеру сидит. А выйти шугануть пьяных отморозков, которые над вашими реликвиями издеваются, смелости не хватило. Там руководил-то бывший коммунист Станкевич, мелкий вор, гаденыш, наверняка в советскую пору вами же завербованный. Тут Алексей передразнил Разуваева, вспомнив Разуваевскую фразу. — говорил мне тогда, — вся страна наша. — Была б ваша! Ельцина дому отправили на вечное поселение в отрезвитель. — Ладно, тихо ты! — зло прошепил Розуваев, выдавая себя. — Чего зарался. Я в органах больше не служу. Тут поезд тронулся, загремел. Алексей не стал перекрикивать шум состава. — Вот тебе моя визитка, Розуваев! — закруглил он разговор. — Фирму возглавляет твой знакомый, Осип Данилкин. Надеюсь, помнишь этого фарцовщика? Он теперь приличный бизнесмен. Не в смысле приличий, в смысле денег. Нам крас... охранники нужны. Ты подходишь?» Розуваев от оскорбительного предложения задили, сорванулся к Алексею, сжал кулаки, но Алексей успел среагировать, отступил, резко выкрикнул. «Не дергайся! Дергаться надо там было, где надо!» Розуваев зло бурнул, «Наше время еще придет! Попляшите!» Кто б сомневался, и щайка, и палач, без работ не останутся. За стеклами замелькали беломраморные своды и колонны станции спортивной. Разуваев пошел к дверям.